Декабрь 14. Допрашивали немца. Говорит, комрад. Утверждает, что рабочий, да еще металлист. Показывает руки. Верно, черные мозоли. А в сердце нет к нему ни капли жалости. Он кричит, Тельман, коммунистише, Карл Маркс. Задаю вопрос через переводчика. Почему же ты предал Тельмана? Он отвечает, что иначе не мог, что заставили. Спрашиваю. «Что будешь делать, если отпустим?» Отвечает, что будет готовить революцию. А у самого билет нацистской партии в кармане Френча. Декабрь, 19 -е. Вызывали в обком. Пропесочили так, что стало жарко, хотя мороз больше 20 градусов. Первым взялся за меня Николай Никитич. Даже раскричался. Крика его ничуть не боюсь. Человек он душа. Бояться его, по-моему, может только враг. Покричит, а потом обязательно улыбнется. Легко отходит. Его любят. И я люблю. Взял меня в оборот за то, что не хочу уходить с рементаровских дач. Ты что думаешь, нянчиться с тобой станем? Слышите, у него особое мнение. Выискался присяжный заседатель. Передал тебе приказ Рванов подготовиться к выходу. Почему медлишь? Я все же таки стоял на своем, сказал, что не уйду. Федоров посмотрел своими глазищами и сказал, «Признавайся, потому не хочешь идти, что семья здесь недалеко. Вы, товарищ Громенко, базу под свои дела не подводите. Имейте в виду, что так можно оказаться вне рядов партии. Но я, конечно, лапки кверху». «В чем дело? Испугался я, что ли, Федорова в тот момент, Я ведь и сам недопонимал, что именно из-за близости семьи хочу задержаться. Подводил другую базу. Только задние мысли копошились, что надо иногда пойти к своим. Прав, Федоров, что поделаешь. Диагноз поставил точный. После обкома подошел ко мне один мудрец и шепотком. Какое дело? Исключат из партии. Они потеряют больше. Твой взвод один из лучших. Ребята за тобой пойдут, сам себе будешь хозяин. Я его обложил крепко и не знаю, как еще не стукнул. А орг выводы пусть делает обком. Январь, 9. Били полицаев в погорельцах. Мы сюда нагрянули второй раз. Население встречало как родных. В хате, где стоял их командир взвода, пулями расщеплен весь потолок. Спрашиваю хозяйку. Что это бабушка за люди? Полицай? Она пожевала губами и говорит. Нехристи, фулюганы, совесть пропили, Бога забыли. Мой-то Никитка, смотри, что придумал. Показала икону, пробитую пулями. Спрашиваю, родственник тебе этот Никитка? Моего бабушка расстреляли. Яка жизнь такая кончина. Внук он мне считался. Выходит, отмежевываешься, Так что ли, бабуся? Она серьезно посмотрела и ответила: "Прокляла я его. Он такесенький еще был, а уже дурные слова говорил. Из школы его под лица выгнали, из комсомола исключили, в колхозе лодырь последний, только в пивной в компанию зачисляли. Я говорю, вы все бабушка Бога упоминаете, ведь и я в Бога не верую. Коммунисты, вы знаете, и комсомольцы в Бога не верят." А кто ж того не разумеет? Вы людей признаете? Вот со старухой как говорите хорошо. Уж мы вас ждали, ждали. Сидайте, спробуйте сыру, пожалуйста. Февраль первое. Был разговор с командиром второй роты Балабаем. Мы с ним дружим, стоящий человек. Не погасила в нем война ничего человеческого. У него есть кинжал побольше полуметра. Я видел как этим кинжалом Александр Петрович протыкал фашистов насквозь, бил как свиней. Спрашиваю, как ты считаешь, Александр Петрович, портит тебя война, ожесточает характер? Ведь раньше ты никогда не убивал людей. Улыбается. Улыбка у него добрая. Ответил так. Я человека и сейчас не могу убить. Ты понимаешь? Я попросил объяснить. Он подумал и прибавил. Предположим, Я окажусь в сильной нужде. Бандитом и убийцей все равно не смогу стать. Или поссорюсь с товарищем. Я ведь не кинусь на него с ножом. Женщину из ревности тоже не убью. Ребенка не обижу. Я продолжаю спрашивать. В таком случае, какое влияние оказала на тебя война? Переменился у тебя характер? Что за вопрос? Конечно. Разговор не кончили. Его вызвали. Я потом думал сам что в нас переменилось. Никогда не воображал, что стану партизаном. Во-первых, с радостью узнал, что нет во мне труса. Во-вторых, могу подчиняться, признать авторитет старшего командира. Даже когда очень трудно и считаю, что он неправ, преодолеваю себя и не позволяю потом никому настраивать. Т. меня подзуживал против Федорова, заваривал Склоку. Я предложил ему прекратить. А главная перемена вот в чем. Мы все, даже и Федоров, и комиссар, хотя они партийные работники, стали еще больше коммунистами. Проходим практический курс политграмоты.